Я боюсь привыкнуть к разлукам. У меня нет азарта искать все новых и новых друзей, все новые и новые знакомства. Я не хочу нравиться всем мужчинам. Мне нужен один. Наверное, я из тех людей, внутри которых есть земля. Я умею выращивать деревья. Я пускаю людей в свою землю, и они прорастают сквозь меня, внутри меня. Я как дерну, пронизанный корнями. И когда корни рвутся, это... больно. Когда я была маленькой, я прочла в журнале «Мурзилка» трогательную историю про старую игрушку. Мальчик Петя пришел к мальчику Коле в гости. Они стали играть в прятки. Мальчик Петя залез под кровать и нашел там старого плюшевого медведя. — Брось его, — сказал мальчик Коля, — он старый. Мальчик Петя стал собираться домой. — Почему ты уходишь? — спросил Коля. — — Раз ты так поступаешь со старыми игрушками, ты так же поступишь со старым другом, — ответил Петя. — Вот и вся история. На углу меня останавливает какой-то странный старик. — Послушай, — говорит он, — ведь это все чепуха, что этот дурак бормочет. Мало ли что у него было. Теперь-то нет, а? Если что-то было, а теперь этого нет, значит, этого не было. Я пожимаю плечами. Он отходит от меня, подходит к другому прохожему. — Слышь, ведь если чего и было, а теперь нет, значит, этого не было, а? Вот был бы у него шкаф красного дерева, он бы остался, или там деньги, а этого не было. — Все было, что было, то и есть! — злобно кричу я старику так, что прохожие оборачиваются на меня. — Было, было! — бормочу я, задыхаясь от слез. — Было, было! — и есть! — и будет! постскриптум. Сегодня утром я ехала на трамвае через Охтинский мост. Три года на нем не была. Взрослые дела и заботы. Я смотрела на мост, давая себе обещание прийти сюда в первую свободную минуту. Но сама чувствовала, не приду. Раз уж даю обещание. Граждане, сказал в микрофон водитель, Обратите внимание, для тех, кто не знает, это Охтинский мост, один из самых лучших, самых красивых мостов в Ленинграде. Запомните, Охтинский мост. Он вел трамвай медленно и торжественно. Мы ехали через мост целую вечность. Часть 3 Несуществующие предметы. Белую летнюю ночью 1960 года на набережной Невы между Кировским и Литейным мостом встретились двое. Встретились впервые в жизни, но так никогда и не узнали, что именно эта встреча была первой. И всегда потом считали днем первой своей встречи совсем другой день. Мужчине было за семьдесят, но никто не осмелился бы назвать его стариком. Он носил длинные седые волосы, имел легкую летящую походку, которая заставляла искать глазами за его спиной мушкетерский плащ или чапаевскую бурку. Ходил он чуть на цыпочках, в прискочку, но это почему-то не казалось смешным. Если говорить о лице... Что ж, это было лицо. Поищите в семейных альбомах фотографии дедов своих и прадедов. И если отыщите среди них портрет пожилого, носатого, ясноглазого мужчины со спокойным достоинством во взгляде, то можете считать описываемого человека именно таким. Это было лицо еще предыдущего века, без признаков суетливости и мелкого беспокойства, свойственного нам. По жизни этого человека прокатилось несколько войн и революций, и поэтому он научился не выходить из себя по мелочам, отличать большое от малого. Старость его не была отягощена ни жаждой накопительства, ни страхом смерти, потому что самые близкие его люди, жена и сын, умерли. Сын погиб на войне, Ему было только двадцать.